Николай Евграфович Пестов «Современная практика православного благочестия. Примеры жизни христиан в миру». Эпиграф «Жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками». Первое послание к фессалоникийцам, глава 4. Стих одиннадцатый. Каковы должны быть основы жизни христиан, остающихся в миру, но решившихся и здесь идти не колеблющимися стопами вслед за Христом? Образцы жизни в миру для христиан мы можем брать из жизни ветхозаветных праведников, из Первой христианской церкви до возникновения монашества и из жизни. прославленных церковью святых измирян и подобных им подвижников благочестия. В жизни працев еврейского народа как будто бы нет ничего выдающегося. Они жили обычной жизнью семьи Нина, и мы не видим у них подвигов поста, усиленной молитвы и бдений. Однако Священное Писание прославляет их. И прославляет их, между прочим, за то, Что живя в среде развращенных язычников и наплеменников и среди соблазнов, они не теряли своей веры в единого Бога и сохраняли себя неоскверненными от мирского порока. Это было нелегко. В связи с этим архиепископ Арсений Чудовской так пишет в своем дневнике: Добрые христиане часто жалуются на трудность жизни. в миру среди соблазнов, пороков, развращений и суеты. Но знаешь ли ты, христианин, что тебе скорбями и подвигами надлежит войти в Царство Небесное? Вдали от мира тебе нужны для спасения пост, колено преклонения, постоянное бодрствование над собой. В миру же, если ты... не прирожаешься к соблазнам, терпишь и страдаешь от окружающего тебя развратного мира, ты являешься своего рода мучеником и знаешь, что каждая твоя слеза, каждый твой вздох, испускаемый от притеснения развращенного мира, стоит многих подвигов и постов. Мученики за Христа претерпевали видимые гонения, страдания и утеснения от мучителей, А ты, живя среди развращенного мира, тоже терпишь утеснение, но только не телесные, а нравственные. И ты также мученик. Избытой семьи, право отца еврейского народа Авраама. Кроме гостеприимства, мы должны получиться взаимному отношению Авраама и Сарры. Апостол Петр пишет Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его «господином». Глубокое взаимное уважение и взаимное наименование супругов господина «госпожа» были в их первых христиан, как это видно из жизнеописания святых мучеников Адриана и Натальи. Для живущих в миру... Образцом горения Духа и вместе с тем обособленности от жизни мира должна являться Церковь первого века, основанная апостолами и описанная в деяниях апостолов и их посланиях, что отличало жизнь этих христиан. Все дела свои они сопровождали молитвой. Перед начинаниями или путешествиями они к молитве присоединяли пост — У христиан первой Иерусалимской общины все имущество было общее, богатых не было, так как все владевшие имениями продавали их, а деньги отдавали апостолам, то есть вносили их в общину. Между отдельными общинами была живая связь, и нужда одной общины вызывала всегда приношение и помощь других общин. Как известно, первые христиане имели длительные ночные богослужения и причащались каждый день. Они имели общую трапезу, которая следовала вслед за богослужением. Все находились в строгом послушании апостолам или поставленным от них пресвитерам. Жизнь их была обособлена от неверовавших во Христа, и, как пишется в деяниях, «никто не смел пристать к ним». По существу это был монастырь в миру, объединивший всех христиан вместе с их семьями. В качестве примера быта первого периода христианства можно взять семью святого Григория Богослова. По рассказам последнего, его мать Нонна никогда не обменивалась пожатием рук с языческой женщиной и не садилась за стол для вкушения пищи с язычниками. Патриархальные семьи первых христиан жили замкнутой жизнью из -за опасения вредного влияния на детей окружающего мира. Вместе с тем, замкнутость имеет смысл только лишь в том случае, если в семье господствует истинное благочестие и имеется свой круг духовно близких людей, с которыми семья живет в тесном общении. Иначе молодое поколение семьи стало бы тяготиться замкнутостью, и последнее ожесточило бы детей и восстановило бы их против родителей. Но как в монастырях наивысших духовных ступеней достигают уединенники и затворники, так и числа христианских семей лишь те процветут духовно, которые сумели изолировать себя от тесного соприкосновения с окружающим их развращенным миром и создать для себя круг близких высокодуховных людей черты замкнутости быта перешли от первых христиан и византии в быт старой русской православной семьи христианам первых веков церковь запрещала участие в языческих пиршествах христиане обычно уклонялись также от участия в общественных развлечениях от посещения театров цирка и тому подобное можно жить в миру «Но только не на юру, а жить тихо», — говорил старец отец Амвросий. Жития новозаветных святых также дают нам, правда, немногочисленные, но яркие образы угодников Божьих, не покидавших мир. Несколько примеров мирян, угождавших Богу, имеется в жизнеописании египетского подвижника IV века Пафнутия, После периода продолжительного подвижничества в пустыне Пафнутий стал молить Бога открыть ему, кому он подобен из мужей, известных по святости своей. В ответ на его молитву ему явился ангел и сообщил, что он подобен живущему в городе флейтисту. Пафнутий отправился в город, нашел известного ему Флетиста и стал расспрашивать о его жизни. Флетист сообщил ему, что он был ранее разбойником. И на его душе много грехов. Лишь о двух добрых делах стал рассказывать флейтист. Однажды он спас от разбойников и привел в селение одну христианскую девушку. А в другой раз он в пустыне нашел одну голодную женщину и накормил ее. Узнав, что она бедствует из-за того, что муж находится в тюрьме за долги, а сыновья проданы, он выкупил мужа и детей ее. После этого случая Пафнутий стал вести еще более суровую жизнь в пустыне. Спустя несколько лет он опять стал просить Бога открыть ему, кому из святых он подобен. Снова был получен ответ от Бога, что он подобен старшине ближайшего селения. Пафнутий тотчас же отправился к нему. Старшина принял Пафнутия с великим радушием, обмыл ему ноги, предложил трапезу. На настойчивые просьбы Пафнутия Старшина рассказала себе следующее. «У меня жена и три сына. После их рождения мы живем с женой в воздержании вот уже тридцать лет. Когда приходит в странник, я принимаю его к себе, прежде других поселян. Отправляя странника, и снабжая его всем необходимым для пути. Если узнаю про какого-либо бедного несчастного, то стараюсь помочь ему, утешить, берегусь чужого». и не допускаю своего скота до чужих пастбищ. Никто не может сказать чего-либо недоброго про моих сыновей. Не было в вражды, которую бы я не примирил, не допускал богатого притеснять бедного. Поля свои предоставлял другим, пользуясь лишь остатками после них. Я никого не огорчал и не осуждал. Вернувшись в пустыню, Пафнутий еще более стал поститься и подвязаться в подвигах. Затем в третий раз он стал молить Бога, открыть ему, кому он подобен. Снова получил ответ, что теперь он подобен одному александрийскому купцу, который сейчас подходит к его келье. Пафнутий тотчас же вышел навстречу гостю. Это был богатый купец, который нес Пафнутию вместе со своими сыновьями десять мешков овощей. Он был известен тем, что весь свой доход от торговли раздавал бедным и монахам. По совету Пафнутия, все трое мужей, описанных выше, закончили свою жизнь в иноческом чине. Пафнутию была открыта та светлая участь, которую они наследовали в небесном царстве. В этом примере важно уяснить, почему флетист, бывший разбойник, Стоял выше по добродетели строгого подвижника. И какое достоинство имели добродетели этих трех мирян? Два своих первых добрых дела флетист совершил, будучи еще разбойником. Чтобы спасти девушку, ему надо было пойти на ссору с товарищами и озлобить их против себя, что, конечно, явилось трудным делом и требовало большого мужества. Во втором деле ему пришлось израсходовать большие деньги, чтобы выкупить должника и его детей и потратить, может быть, все свои сбережения. Это потребовало от разбойника, вероятно, внутренней борьбы. По существу Флетис совершила третье великое дело. Он порвал с разбойниками своими товарищами и стал добывать себе пропитание честным путем. Для этого он также должен был вынести внутреннюю борьбу, В этом случае он уподобился блудному сыну из евангельской притчи. И исполнились слова Господа. «На небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Второй измерян, старшина селения, является собой уже совершенного христианина, тщательно выполняющего заповеди Христовы. начиная с милосердия, и проводит жизнь в воздержании. Достичь этого в миру много труднее, чем спасаться в пустыне, где нет соблазнов, где перед глазами примеры ревности других братьев и имеются высокодуховные руководители. Третий из мирян, Александрийский купец, возвышается над старшиной тем, что служит Богу не только сам, но со своими сыновьями. и благотворит не случайно посетившим его странникам, как старшина, а тем, кто наиболее дорог и близок к Богу, монахам и пустынникам. Замечателен образ святой мирянки жены Муромского воеводы, матери 14 детей, святой Иулиании Лазаревской, жившей в XVI веке. Подобно святым женам Первой Церкви, Она умела соединить в своей жизни заботу о семье и детях и широкую благотворительность с подвигом усиленной молитвы и поста. Последняя она начала еще в девическом возрасте и постепенно усиливала их в течение своей жизни, посвящая ночи молитве. На молитву она вставала по ночам даже тогда, когда бывала больна. Также с ранних лет она проявляла заботу о бедных сиротах и больных. До выхода замуж она все свое время посвящала тому, чтобы шить для них одежды или продавала свои вышивания для раздачи денег неимущим. Она никогда не пользовалась услугами слуг, даже не допускала, чтобы кто-либо подал ей воды для омовения рук. Особенное внимание она уделяла тому, чтобы в семье и между слугами не было ссоры брани, и когда была необходимость, брала вину на себя, лишь бы водворить в семье мир. При проступках слуг она старалась покрыть их вину, не говоря о ней свекру свекрови. Когда же не хватало ее умений и сил справиться со слугами и водворить в доме тишину, она горячо молилась Божьей Матери Святому Николаю, прося их помощи. Силы Духа Святой Иулиании в особенности проявилась в тяжелые годины — Во время голода 1570-72 годов она усилила свои милостыни и не доедала сама, чтобы раздать более хлеба. Когда кончились в ее доме запасы зерна, она велела слугам собирать лебедую кору вяза, и из них готовила хлеб, которым питала семью и который раздавала нищим. Последние говорили «У других мы получаем хлеб из одной муки». но ни у кого он не был так сладок, как у этой вдовы. Так, видимо, для всех помогал Господь верной рабе своей в ее добрых делах. К числу праведников Измирян следует отнести и доктора Гааза. Его жизнь, его труды и все его мысли были посвящены обездоленным и несчастным. В особенности много он сделал для узников. До него заключенные носили очень тяжелые кандалы, и при отправке пешком в Сибирь их сковывали партиями. Он добился замены тяжелых кандалов на легкие и отмены сковывания. Самым любимым его делом было посещать тюрьмы, утешать и помогать заключенным. Заключенных он учил верить в Бога, молиться, и раздавал им тысячами Евангелия и религиозные книжки. Часто он пешком сам провожал ссыльных на несколько верст от Москвы. В начале его деятельности в России он был богат, имел фабрику, имение под Москвой, ездил в карете из шестерки лошадей. В течение своей жизни он продал и фабрику, и имение, ездил уже на пролетке, а все свои деньги истратил на арестантов и бедных. Почти все свое жалование он также отдавал арестантам, и поэтому умер в нищете и был похоронен за счет казны. Всех своих неимущих пациентов он не только лечил бесплатно, но, посещая их, сам помогал им материально. Сила его любви к несчастным и горение его сердца были таковы, что перед его заботами о заключенных склонялись все, начиная от митрополита Филарета Московского до императора Николая I, выпускавшего из тюрьмы престарелых заключенных по просьбам доктора Газа. Старец-отец Алексей Мечев так рассказывал о семье своих родителей. «У моей матери было шесть человек детей, а жили мы в двух комнатках. Когда умер вдова и муж ее сестры, она, не задумываясь, взяла себе еще пять человек-сирот и стала относиться к ним даже лучше, чем к нам». Эта любовь, этот пример на всю жизнь на меня подействовали. После, когда отец поступил на службу и имел большую квартиру, все-таки у нас всегда было полно народу. Братья, сватья и многие другие. И все всегда находили приют, шли и знали, что будут успокоены, всегда принимались с радостью. Оканчивая курс учения, я не имел отдельной комнаты. Приходилось ночью вставать, чтобы заниматься. Все это дало мне хороший пример на всю жизнь. Жизнь с народом, в народе, моя душа. Я счастлив здесь. Не могу видеть, когда кто плачет, у кого какое горе, стрелой летишь туда, хочется с ним вместе плакать. Всем этим я обязан моей матери. Если у иноков основным средством спасения считаются молитвы и всяческое воздержание, то для мирянина, как видно из вышеприведенных примеров, этим будут более всего служение ближним и дела благотворительности. Значение их таково, что святой Иоанн Златоуст сказал, что не столько нищие имеют необходимость в богатых, сколько богатые миряне нуждаются в нищих. «Господь говорит, блажение давать». нежели принимать. Образ жизни святых и подвижников благочестия из мирян может некоторым показаться странным и идущим вразрез с принятыми ныне обычаями. Но для христиан недаром было сказано апостолом Павлом «Будь безумным, чтобы быть мудрым». И пусть в духовном покое живут в миру и радуются о Господе такие безумные миряне,